Глава 5 «Нужно немедленно связаться с городом», – произнёс я, поднимаясь. Быть инком нелегко. Тщательно скрываемый страх перед нашей паранормальностью всё равно просачивается даже среди самых опытных и верных людей. Сегодня я увидел его отсвет в глазах легионеров, когда со следами свежей смерти на лице утереться было банально нечем. отдал приказ зашифровать и отправить в город секретное сообщение. Возможно, они струхнули от его содержимого. Что ж, я их прекрасно понимал. То, что я увидел на побережье, в лагере дикарей, могло быть только титаном. Да, древним, потерявшим внешний лоск, похожим на огромного замшелого краба, покрытого налётом ракушек и водорослей, здесь их роль играли нелепые надстройки, облепившие корпус гигантской цитадели. Я не знал, что там внутри, но создавалось впечатление, будто мирно спящий Титан служил столетним домом какому-то выжившему племени, превратившись в подобие цитадели. А затем древний механизм нашли, сумели оживить и поставить себя на службу некие умельцы. Скорее всего, и задержимых. Ничего невероятного, я же успел убедиться в долговечности и надёжности военных технологий утопии. И если они смогли заставить его двигаться, Вполне вероятно, что часть вооружения тоже сохранилась, либо её можно восстановить. И вот это уже представляло огромную опасность для города. Арсенал Титана смертоносен, особенно в умелых руках. Возможно, именно он и стал причиной пропажи нашего рейда. Мне не хотелось в это верить, но одна стрела по лагерю, и все, полторы тысячи легионеров, могли мгновенно отправиться на небеса. а шесть сопровождающих инков, если их носители уничтожены, сейчас ищут новые тела или пытаются выбраться из города смерти. Учитывая оперативную обстановку, я им не завидовал. И самого пробрала невольная дрожь. Что я буду делать, потеряв ставшее родным тело Свена Грейхельма? Опять начинать сначала поиск и накопление Азур. Брррр. Итак, что мы имели на данный момент? Огромный лагерь, тысячи сторонников, одержимых на побережье, и древний «Титан», замаскированный подходящий замок. Его состояние и боевые возможности неизвестны. В лагере, помимо людей, несколько враждебных инков, в том числе крайне мощный заклинатель, едва не задавивший меня под амплификатором. Кроме этого, у неоарки присутствовали странные летающие снайперы-невидимки. перещелкавшие все наши беспилотники на подступах к координатам, где последний раз был запеленгован сигнал пропавших когорт. «Что делаем дальше?» — коротко спросил Ворон, выслушав мой рассказ. Он даже не вздрогнул при упоминании одержимых в лагере дикарей, и это внушало надежду. За время, прошедшее с момента нашей встречи, бывший убийца очень сильно вырос. Я не знал, откуда он брал А-энергию и геномы. Но сейчас Ворон был инком второй эволюции со специализацией техноманта-снайпера. Звёздная игла, лёгкий плащ-хамелеон, чёрная полуброня, кривая усмешка с прищуром, уверенная, небрежная лихость профессионала. Белый Ворон вновь обретал себя. Его родной тип энергии, аэро, оказался достаточно универсальным и позволял выбирать разные направления развития. В последних итерациях фенотип Ворона был иным. Но, учитывая боевое прошлое, стоило положиться на его собственный опыт. «Нужно выяснить, что случилось с рейдом, отыскать следы. Дроны так и не добрались до того места, откуда поступил последний сигнал бедствия, и мы так и не знаем, кто их уничтожил». «Быстрые летающие твари», — пробормотал Ворон, задумчиво поглаживая ложа звёздной иглы. «Очень похоже на скаутов Ши, Грей». «Ши плохие», — чуть слышно прорычала Алиса. «Чужие. Не говорят. Убивают. Инков. Не любят». Я кивнул и замолчал. Задумался. Кое-что о бинаши в городе знали, хоть доступ и был засекречен до легатского уровня. Их раса, согласно классификации системы Стеллара, принадлежала к Аксеносам. но имела несколько разнообразных подвидов. Первые шипы появились на Земле вместе с осколками чёрной луны, выходя из упавших копий и саркофагов. Как выяснили учёные города, первоначально именно заражённые тьмой бинаши составляли некий экипаж чёрной луны. И, судя по числу десантников, как оживлённых, так и спящих в криокапсулах типа чёрных саркофагов, их общее количество насчитывало миллионы особей. совершенно разные по облику, бинаши с помощью биогенетических технологий ухитрялись выводить из своих яиц зародышей нужные виды существ, внося изменения в генокод на этапе формирования эмбриона. Это напоминало, хоть и не полностью, схему размножения общественных насекомых, когда при необходимости рождаются работники, воины или королевы. Для цивилизации бинаши Такая система была привычной и доведённой до совершенства процедурой, что и позволило им за кратчайшее время приспособиться к земным условиям, невероятно быстро эволюционировав. Никто не сомневался, что извлечённая из теллара технологии генетических изменений, которая позволяла инкам встраивать чужие геномы, приобретая новые способности, является наследством цивилизации Ши. Как и многое другое, используемое людьми, Хотя смертоносные твари, выходящие из осколков, совсем не походили на мудрых создания синей птицы. Те особи ши, что появились на Земле вместе с осколками, были поголовно инфицированы ксеноцитом. Многие прошли чудовищные метаморфозы. Ядро стеллара на чёрной луне оказалось разрушено, поэтому их действия подчинялись промежуточным эффекторам шарда. Неким то ли существам, то ли конструктам, созданном с помощью самоорганизующихся алгоритмов тьмы. Когда речь зашла о причинах и о тьме, в записях архива проявилось огромное белое пятно. На исследовании природы ксеноцита, особенно так называемого «первородного», который содержался в наиболее могущественных пришельцах с Чёрной Луны, было наложено строжайшее табу. Причина его не пояснялась. Но я понял, что Стеллар выпустил некую директиву, вероятно, в целях собственной безопасности. Тьма была тем оружием, с помощью которого Шард подчинил и уничтожил первоначальную цивилизацию бинаши Те, кто послал синюю птицу, видели в ксеноците зло, которое следует уничтожать императивно. Война была очень долгой. Она началась с импакта и закончилась лишь после второй осады города. Множество синих тревог, использование абсолютов и всех видов оружия. Тьму, а вместе с ней и любых инфицированных, безжалостно уничтожали. Вероятно, в процессе погибли тысячи инков и десятки, если не сотни тысяч обычных людей. Было разрушено множество поселений. Тогда бинаши воспринимались как ненавистные пришельцы с Чёрной Луны, распространяющие мерзкий и удивительно живучий ксеноцид. Осталось неизвестным, каким образом они сумели очиститься. Сами или им помогли? Возможно, сохранилась незаражённая кладка, давшая чистое поколение. Существовала легенда об Инке Искандере и его призрачной аспутнице Манаде Софии, нашедших способ освободить биноши от тьмы. По времени это совпадало с приземлением третьего сеятеля в местах, которые сейчас назывались Фиордос, и находились на Южном полюсе среди растаявших ледников Антарктиды. Как бы там ни было, факт, через несколько поколений Возродившиеся ши сами уничтожили тьму в пределах своих территорий, а в дальнейшем стали одной из сил, почти вычеркнувших её из мира. Люди пытались контактировать с ними. Это удавалось с переменным успехом. Бинаши не сохранили знания своих предков и фактически были вынуждены развиваться с нуля. У них не было технологии и библиотеки данных Стеллара. Но имелась повышенная восприимчивость к А-энергии. и невероятный генетический полиморфизм. Сблизиться и понять их удалось немногим. Слишком чуждым было мышление и у социального сообщества насекомоподобных пришельцев. И главное, ши совершенно не видели смысла сближаться с людьми или как-то объяснять свои действия. Такое ощущение, что люди оказались им не слишком интересны, не более, чем другие, а существа, расплодившиеся на планете. Самым интересным в статьях архива описывающим социум Бинаши, оказалась их странная дипломатия в отношении человечества. Ши явно разделяли людей и инкарнаторов на два совершенно разных вида существ. В отличие от обычных homo sapiens, инки стали персонами нон грата, проклятыми, прокаженными, нежеланными гостями. Это абсолютно точно было как-то связано со стеларам, наследием их цивилизации. А ещё через несколько поколений их орда прокатившись по континенту, саранчой накрыло город. Вспыхнула война, классифицированная Стелларом как оранжевая угроза, одна из опаснейших в новой истории земли. Испытание для молодого города, две стены которого пали за один страшный день. Непрерывная битва, получившая название Красный или «До красного рассвета, шла несколько суток подряд. Но тогда в распоряжении города имелись два титана, корабли Звёздного флота, множество ультимативного оружия и тысячи инков. На помощь пришли многие инки со своими кланами. И тем не менее, Первый Легион понёс тяжёлые потери, пытаясь остановить Ши. Орду Ксеносов отбросили, рассеяли. Именно тогда на первые роли вышел мой предшественник, ещё далеко не грант Легат. Причины нападения так и остались неизвестными. Либо были тщательно засекречены. Появилось соглашение, некий мирный пакт, по которому люди и ши разделили сферы влияния, объявив свои земли запретными друг для друга. Как следовало из карт, ксеносы оставили за собой всю Антарктиду и часть Южных островов, а также некоторые области на обоих материках. Судя по уступкам, война складывалась не слишком успешно для людей, раз даже после победы под стенами города Прометей не повёл Первый легион в наступление. С тех пор Бинаши свято блюли договор. Так тщательно, что о них почти забыли. Во время войн одержимых они не помогли ни одной из сторон. Их появление в Неоарке было очень плохим знаком. Неужели снова? И как это связано с одержимыми и нашестью левши, учитывая, что ши не меньше нашего ненавидят тьму? Ответов не имелось. Требовалось их отыскать. «Нужно осмотреть координаты сигнала бедствия. Живых там уже нет, но могли сохраниться следы. Заодно точно выясним, кто уничтожил дронов», — повторил я. «Ворон, если это действительно разведчики Ши, что можешь сказать о них?» «Неприятные твари. Их не напугаешь, не заговоришь. Их можно только убить, а выпустить кишки. Они у них зелёные такие», — кровожадно ощерился ворон. «Бить надо сюда! Там слегка светится!» Он прикоснулся к середине груди, где у одарённого человека находился источник, и добавил. «Если это разведчики, то они стелсеры. Драться придётся, не полагаясь на обычное зрение». «Вот как! Невидимки!» Это объясняло, почему дроны их не засекли. Впрочем, у меня имелась пси-аура повелителя и азур зрения. так что обмануть нас будет сложнее, чем механизмы». Я взглянул на сосредоточенную лесу. «Тогда так. Алиса, ты останешься здесь. Защищаешь людей». Я показал в сторону флайинга и угрюмых солдат. «А мы с вороном слетаем туда». Моя спутница вспыхнула протестом и яростным желанием защитить, как самка слабого детёныша, но натолкнулась на мой спокойный взгляд и неохотно Она все понимала, Вингера у нас только два, и ей без подготовки не справиться с управлением бионикой Икара. А вот у Ворона опыта в этом гораздо больше, чем у меня самого. Второй Вингер нам выделили небесные дьяволы. С величайшей неохотой. Из летающих кидо, даже обычных, немодифицированных Икаров, у Легиона оставалось наперечёт. Альфа-снаряжение, производство которого сейчас невозможно в принципе. Все летающие доспехи инков, в том числе и мои крылья, были изготовлены техномантами на основе болванок стандартных вингеров и являлись по сути штучной работой, почти произведением искусства, поэтому сильно различались по свойствам и характеристикам. Особенно мой аватар, который ещё функционировал, хотя ресурс накопителя осколка почти подошёл к концу. «Грей, надо их немного удивить!» «Пройдём снизу, а не сверху», — предложил Ворон, когда подготовка была окончена. Я не понял, о чём он. И тогда убийца одержимых просто показал на беспокойную серо-зелёную гладь. Вингер абсолютно непроницаем и способен двигаться в любой среде. Погрузившись на глубину в пару метров, мы, подобно водным болидам, ринулись к точке назначения, оставляя за собой след из тысяч пузырьков. если снайпера Ожидают воздушные цели, они вряд ли готовы к охоте на подводные объекты. Безусловно, такой способ передвижения имел свои сложности. Ограниченная видимость, опасность столкновения с затонувшими зданиями, подводные хищники Но для двух инков, ведомых кагиторами, ничего критического. Моё псиполе позволяло заранее почувствовать любое приближение. А лоцман Мико... ловко отслеживала маршрут в кварталах затопленного мегаполиса. Прозрачность воды оказалась невелика. Видимость ограничена несколькими метрами. Помогали лишь дополнительные диапазоны зрения. Открылся удивительно мрачный мир, обросших водорослями смутных скелетов зданий, щерящихся тысячью выбитых окон, чёрных провалов нижних ярусов и змеистых силуэтов, встревоженно поднимающихся из рукотворных бездн. В стороне испуганно порскали серебристые рыбьи стайки, еле-еле различимые в свете тускло мерцающего сквозь поверхность солнца. Несомненно, нас ждали бы неприятные встречи, задержись мы тут подольше. Я ощущал присутствие крупных плотоядных тварей. Но скорость Вингера позволяла безо всяких проблем уйти от жаждущих попробовать нас на вкус подводных жителей. Больше 20 миль. Глубина то увеличивалась, то уменьшалась. Мы периодически попадали в запутанные лабиринты городских руин, где улицы стали подводными пещерами. Но нам удалось задуманное. Незаметно приблизиться к району, где были уничтожены все дроны. А моё псиполе ощутило присутствие необычных летающих существ. Они были псичувствительными, но не обладали собственной поисковой активностью. Поэтому я сжал ауру повелителя до минимума, чтобы наше появление вышло как можно более неожиданным. «Ворон, разделяемся! Выходим в этих точках! Встречаемся здесь!» «Принял! Пошёл первым!» Мику, разработавшая план, посчитала, что обход с двух сторон будет более эффективным. Квартал, откуда исходил сигнал бедствия, представлял собой плотную застройку разной степени сохранности, сердцем которого были несколько огромных башнеподобных мегаскрёбов-близнецов. Вероятно, в прошлом какой-то деловой или развлекательный центр. С шумом вырвавшись из-под воды, я увидел совсем близко их обглоданные энтропией силуэты. Здания оказались связаны между собой множеством самодельных переходов и верёвочных мостиков, образуя нечто вроде огромного острова. Вероятно, когда-то там обитали выжившие, сделав верхние этажи своей крепостью и жилищем. Но сейчас всё выглядело давно разрушенным и опустевшим. Никого. Тишина. Только плеск волн и крики морских птиц, кружащих над почерневшими небоскрёбами. Ворон сигнализировал, что он тоже вышел в мели правее и набирает высоту. Ещё несколько секунд, расправив крылья, я сделал резкий вираж вокруг одного из строений и до предела расширил псиполе, стараясь найти невидимок. Есть контакт. Они присутствовали здесь, близко. Мико тут же резко скомандовала. «Манёвр уклонения, Грей! В сторону!» Я резко крутанулся в воздухе, меняя направление полёта. Рефлексы сработали быстрее мыслей. Мимо промелькнуло несколько сине-жёлтых вспышек, с шипением уйдя в воду. «Ага, мимо!» По мне стреляли. Вели перекрёстный огонь сразу с нескольких точек. Нейросеть мгновенно выделила полупрозрачные силуэты, оседлавшие разрушенные здания. Не сдерживая боевой азарт, я рянулся к ним, одновременно пытаясь осознать, с кем же всё-таки мы столкнулись. И спустя мгновение понял.